Глава 13. Груз доставлен. Гжегаш встретил их прямо у шлюза. Был неимоверно приветливым, а и даже, как показалось, Рика. Говорить старался с куда меньшим акцентом, старательно выговаривая слова. «Не вем, вас прислал, Джек!» — заявил он сходу. «Пшистку контролю это Варбенда достаточен и вовремя!» не сомневаюсь!» «А мы тебя сопроводим. Джек опасается, что о грузе могли узнать те, кому это не положено. Так что мы тебя будем охранять». «О, то есть лишнее!» «Я же сказал, нам этот Джек оплачивает отдельно, так что не беспокойся». Джагарш поморщился. я и сам из-за прозвучайонной, топ-рации на властной Ренце». Ха, «Понимаю. И нисколько не мешаю. Делай свою работу, а мы свою». Джагарш скрипнул зубами. Ах, курва!» Добрый. Джек нас всех спердоляет. То ли дуна, коштует венцией, ниж заплатит Джек. Юджин ничего не ответил, лишь сожалением покачал головой. Лучше быть Джеком в друзьях, чем стать его врагом. Ты просто можешь не успеть потратить деньги. В ебаный мам. Ты мусишь забачить, что-то есть за товар. И в теды поразмовлямы. Не вижу смысла. Гжегош совершенно неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в Юджина. Вернее, попытался. Рика оказался куда проворней. Гжегош, получив заряд прямо в грудь, повалился на пол. «Рика, мать твою!» «Спокойно, это парализатор!» а, «Тогда молодец. Хватай его!» а, «Массакра!» Гжегош со стоном сел на диванчик и огляделся. Находился он в кают-компании на собственном корабле. Юджин и Рика тоже здесь были. Они с ехидными улыбками глядели на своего пленника. «О, ты гляди, как быстро околимался. Придется его вязать». Гжегер с явной ненавистью сверлил взглядом своих пленителей. «Шисягам, абая Бензе!» «Ну, тихо, не ворчи, есть предложение». Гжегер удивленно уставился на Юджина. Пойдем поглядим на груз, прикинем хотя бы, сколько он может стоить, а там уже будем решать, как поступить. Вы же не хотите обмануть Джек? Все имеет свою цену. Ты сам-то груз смотрел? Нет. Ну вот и пойдем посмотрим и подумаем. Если продавать не будем, то, может, возьмем себе по одной такой штуке. Как считаешь? Джек явно приободрился. В трюме стройными рядами стояли контейнеры, в которых должны были находиться фурии, или, как гласила таможенная декларация, модифицированные образцы на базе земных видов млекопитающих, предназначенные для развлечений и декора. Рика подошел к ближайшему контейнеру, ввел код для снятия блокировки и открытия дверей, который подсмотрел в сопроводительной документации к грузу. Доставай! Приказал Юджин и подтолкнул Гжегажа вперед. Тот подошел, осторожно наклонился, заглядывая внутрь. Несколько секунд он глядел внутрь контейнера, и было видно, как меняется его лицо. Опасения сменились непониманием, затем удивлением. «Ну, что застыл? Доставай!» И Гжегаж вытащил на свет из контейнера существо. Было оно длиной чуть больше метра, туловище массивное, приземистое, покрытое шерстью. Хвост плоский, тяжелый, покрытый чем-то вроде роговых пластин. Что касается морды, обычный грызун, разве что морда побольше, а глазки маленькие, еле видные за расплывшимися щеками. Маленькие ушки, башка плоская сверху. Юджин и Рика, уже узнавшие существо, улыбались, не скрываясь. «Ну что, Гжегож, секси, штучка?» Рика, не выдержав, заржал. Тут прорвало и Гжегожа. «Бобр, курва!» Зарыл он удивленно и возмущенно. Бобру, которого Гжегош держал на вытянутых руках перед собой, это явно не понравилось. Он скривил морду, фыркнул. «Я Пердоля, як и быдло!» Возмутился Гжегош, зашвыривая несчастное животное назад в контейнер. «С пердоль, морда!» С горем пополам успокоившиеся, переставшие хохотать Юджина и Рика, вновь принялись ржать. Еле-еле придя в себя, спустя несколько минут, Юджин, вытирая слезы, подошел к обескураженному кжагажу. Хлопнул его по плечу. Ха -ха, с тебя упаковка пива!» «За что?» «Ты даже забыл, что не знает Интерлингу». «За то, что спасли от позора и от верной смерти». «Цо?» «Представь, что бы с тобой сделали, если бы ты припёр в шикарнейший бордель под видом фурия для секс целую партию бобров?» Транспортник доставили точно к пункту назначения. Всего несколько часов, и за ним явился новый владелец. Небольшая пошарпанная яхта, явно знавшая лучшие времена, зависла рядом с кораблем корпоратов. С яхты из шлюза показалось два человека, которые долетели до транспортника, и вошли внутрь, скрывшись из глаз. Спустя полчаса яхта и транспортник двинулись в путь. На счета Рика, Юджина и Гжагажа, поступили деньги от Джека. «Ну вот и все, дело сделано». «Ага», — уныло кивнул Гжегаш. «Что, расстроенный такой, бобра хотел себе оставить?» Гжегаш проворчал какое-то ругательство, поднялся и отправился на свой корабль, который был в ангаре Луни. «Да, расстроился пацан. Такое дело обломилось. Моему реально жизнь спасли, ведь действительно представь, что бы с ним сделали, когда он в бордель бобров бы притащил». «Слушай, а на кой черт вообще кому-то бобры? Какой идиот их вообще заказал?» «О, тут идиотов целая куча. Один заказал, другие сделали, а третий дал нам заказ, чтобы мы их украли». «Что ж, действительно, идиотов хватает. Но все же, на кой черт они кому-то? Ну, может, они нужны на какой-то планете, чтобы восстановить экосистему? Или, наоборот, нарушить ее. «Каким образом?» «Ну я откуда знаю? Бобры что вообще делают? Плотины строят?» «Да вроде». «Ну вот, может, кому-то понадобилось множество плотин». «А чувак, который краж заказал против плотин?» «Не, ему свои нужны. Иначе бы он заплатил, чтобы мы корабль с бобрами попросту уничтожили». «А, тоже верно». Черт, ну как же любопытно, что с этими бобрами делать собирались?» хм, «Тайна, покрытая мраком. Ладно, пора возвращаться на парковку». Джек поднялся со своего места и приветливо улыбнулся. «Хей, парни, вы отлично справились». «Да, вроде как договаривались, так и справились». Но если признаться, у меня были сомнения». насчет этого бешеного полека однозначно. Пять раз уже пожалел, что доверил ему это дело. Ну и насчет вас было неспокойно». «Неужели ты думал, что мы тебя кинем? Мы? Нет, я!» «Тот, кто работал с тобой. Сколько лет, не помнишь?» «Ну ладно, ладно». «Нет, ну ты серьезно думал, что я умыкну гру, Что я это сделаю? Что продам нашу дружбу ради каких-то там кукол?» «Да говорю же, проехали». «Ничего я не думал. Просто... просто понимаю, соблазн не маленький. Элитные сексуальные куклы, каждая из которых стоит бешеных денег». «И ты думал, что я тебя кину тупо из-за денег?» Там не было кукол, там были бобры. Там... Э, прости, что было? Бобры. Обычные земные. Ну, может, не совсем обычные, но я этой разницы не увидел. И уж точно ни разу не сексуальные. На мой вкус точно. Вот, значит, как. Значит, не кинул бы меня ради каких-то там кукол? Ну, ради таких точно нет. <смех> ну и засранец!» «Нет, спасибо, конечно, что хоть на бобров меня не променял. Но бобры? Серьезно? «Сами в шоке!» «А Гжегош в курсе?» «О да, ты бы его видел!» «Да сейчас и увидишь. Смотри, я записал видео!» Рик развернул приватник Джеку и запустил файл. Несколько секунд Джек напряженно всматривался в экран, а когда послышались истеричные возгласы Джегажа, не выдержал и засмеялся. Причем настолько заразительно, что Рика и Юджин не выдержали и присоединились к нему. Отсмеявшись, вытерев слезы, выступившие из глаз, Джек глубоко вдохнул. Фу, давно так не смеялся. Спасибо, повеселили. Ну так что, перейдем к нашим делам? Ну давай, если есть к чему переходить. Есть. Итак, для начала я вам нашел наемников. Наемная эскадра Чайка. Ха, чайка? Что-то у нас все по накатанной пошло. Лунь, чайка. Зря смеешься. Ребята проверенные, надежные. Если взялись за работу, то сделают ее. А что у них за корабли? Кто они вообще? Корабли у них пара фрегатов и сменится старенький крейсер, который переделали в карьер. На нем эскадрили из пяти тяжелых истребителей. В общем, какой-никакой флот для сопровождения ваших транспортников за глаза. Ну, в целом, да. И как с этими чайками связаться? Вместо ответа Джек повернулся и махнул рукой. К столику, за которым сидел сам Джек, Рик и Юджин, подошли двое. Знакомьтесь, это Семен и Илья. Семен оказался высоким и худощавым. А вот Илья хоть был подстать товарищу, однако выглядел куда более крепким. Не составляло труда понять, кто из них был мозгом группы, а кто курировал непосредственно силовыми акциями. Что еще бросалось в глаза, парни были похожи друг на друга. Плюс-минус одинаковые черты лица, мимика, даже походка. «Вы братья, что ли?» «Да», — кивнул тот, которого Джек представил как Семена. «А это проблема?» «Да нет, просто любопытно стало. Значит так, Джек уже вам рассказал о том, какого рода помощь нам требуется? Кто заказчик и сколько платим?» «Да». Без лишних слов кивнул Семен. «Вас устраивает?» Вновь кивок. «Ну что же, тогда я свяжусь с нашим начальством, и далее уже будете работать непосредственно с ним». «Хорошо». «Связь через Джека». «Замётано». Братья синхронно кивнули и отбыли к своему столику. Ну, устраивает. Наверное, я по мордам не могу определять, насколько они хорошие бойцы или пилоты. Но в деле увидишь. Да мне-то что? Это пусть Торм определяет. О, эта скотина еще жива? А что с ним будет? Жив-здоров, еще и хорю отъел. Да, таких ничего не берет. Ладно, теперь дальше к нашим делам. О, еще что-то есть? Есть. По поводу Хороняки. Джек все же нашел Хороняку. Находился тот чёрт знает где. Фактически в другой стране галактики. Иначе говоря, лететь до него нужно было долго. Даже не неделя, а месяцы. Что странно, сколько бы Джек ни пытался, а связаться с Хоронякой не выходил, тот просто не отвечал. Хороняка здорово поднялся. У него большой промышленный корабль, флот мелких кораблей шахтеров, есть вспомогательные корабли. Заправщики, ремонтники, доставщики. Из того, что мне удалось узнать, весь флот торчит уже почти два года в районе Калманаха. Системы за пределами обитаемых областей. Там довольно большое поле астероидов. Добываемые ресурсы не особо ценные, но учитывая объем, который может наковырять флот. Когда охраняк вернется в обитаемые миры, то обрушит цены. Да, и это как минимум. Ах, хороняка, пока все не выковырит из каменюк не вернется. Что ж, вполне в его стиле. «На что он не отвечает: В запой, что ли, ушел, старый? Полетим и узнаем. Ну или пока отдыхать будем. Может, он протрезвеет и наконец-то ответит на вызов. Отдыхать? Ну, мы же сейчас назад в ног летим. Ты ведь сам говорил. Оказалось, что нет. Юджин решил в первую очередь найти хороняку, а затем уже вернуться в ног. Прямо с парковки они отправились в долгий путь, большую часть которого им предстояло провести в состоянии гибернации, внутри капсул. Отвратительный писк заставил Рика открыть глаза и поморщиться. Башка болела так, будто он пил вчера, как не в себе. Оглядевшись, понял, что он находится в капсуле гибернации, но тут же сообразил, почему так отвратно себя чувствует. После сна в капсуле всегда такие ощущения, особенно если спал ты долго. Несколько дней, недель, месяцев. Рика тут же открыл нейросеть и проверил дату. Ага. Неделя прошла с момента, как он отправился спать. Проснулся он потому, что просто подошла его смена. Йоджин, по идее, уже должен был спать в своей капсуле, а от Рика требовалось пару дней побродить по кораблю, сверить курс, проверить состояние корабля и, далее убедившись, что все в порядке, тоже вернуться в сон. Рика с кряхтением вылез из капсулы. Хотя температура на борту, точнее, в отсек корабля, должна была быть комфортной, около 21-22 градусов по Цельсию. Рика показалось, что температура намного ниже, так как он замерз. Однако с горем пополам, дошлепав босыми ногами до кают компании, начав готовить себе кофе, он согрелся. Видимо, озноб — это последствия гибернации. Черт, сколько раз он уже пользовался капсулами, и каждый раз симптоматика была разной. Хрен, когда привыкнешь к этому. Рика, сделав кофе, отпивая его мелкими глоточками, уж слишком горячий, пошлю полномостик. Он уселся в кресло, вывел на экран монитора состояние систем и принялся его внимательно изучать. Так, ну, с основными системами вроде как все в порядке. Что уже радует. А вот с капсулами — нет. Оказалось, что в той, в которой сейчас спал Юджин, реактивов осталось максимум на неделю. Это нехорошо. Рика открыл карту, решив проверить, не отклонились ли они от курса. Нет, Лунь двигалась идеально. Он открыл карту системы, в которой они находились, затем галактическую карту, принялся рассматривать систему неподалеку. О, то что надо? Небольшая торговая станция, где наверняка можно было докупить расходники к капсулам. Рика тут же сменил курс, приказав автопилоту вести корабль к станции. Через 40 часов лунь будет на месте. Что ж, Юджина можно разбудить часов через 20. После гибернации нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, поспать обычным нормальным сном. И тогда будешь как огурчик. Выставив таймер на пробуждение Юджина, Рико продолжил заниматься повседневными делами. Проверил показания сканера, начал проверять количество запасов в трюме и создал список того, что требовалось докупить. Когда и с этим он справился, то и решил проверить почту. И вот здесь его ждал сюрприз. Срочное сообщение Джека пришло около суток назад, то есть как раз в период, когда Юджин отвалил спать, а Рик еще не проснулся. Интересно, что такого стряслось, что Джек поставил метку срочно. Рик открыл письмо и принялся читать текст. Джек спешил предупредить Рика и Юджина о том, что по их следу идет некий непонятный тип. Джек о нем практически ничего не смог накопать, кроме имени Джованни Йовович. Также Джек писал, что тип этот неимоверно опасный, и старателям лучше с ним не сталкиваться. Была в письме и фотография. Рика открыл ее и рассмотрел: Ничем не примечательный тип с проницательным взглядом, заросшим мордой и явно недешевым деловым костюме. Какой-то корпорат? На что корпорату от них потребовалось? Может, это наемник? «Охотник за головами?» Но тогда бы Джек смог найти о нем информацию. Что же это за тип? Решив не забивать себе голову лишними вопросами, Рика просто закрыл письмо и безмятежно развалился в кресле, закинув ноги на панель управления.